и ждут, что я сейчас примусь рассказывать о других авторах художественной литературы. Ну, я и рассказываю. Иногда, когда получается, я вставляю в этот список еще и Лурида. И никто не спрашивает, чего он там делает. Это очень хорошо, потому что я не знаю, как объяснить, почему поэт-песенник столь во многом определяет, каким я вижу мир, Его песни были саундтреком к моей жизни: дрожащий нью-йоркский голос, с очень небольшим диапазоном, поющий песни об отчуждении и отчаянии с проблесками невозможной надежды. Малюсенькие идеальные дни и ночи, которые мы были бы рады удержать навсегда, крайне важные из-за своей конечности и малочисленности. Песни, набитые людьми то с именами, то без, что вступают то важной походкой, то шатаясь на каждом шагу, то впархивают, то вползают, то автостопом въезжают в свет рампы, а потом прочь из него. У него везде истории. Песни подразумевали больше, чем рассказывали прямым текстом. Они заставляли меня желать большего. Воображать, рассказывать истории самому, Некоторые из них никак не удавалось вскрыть. А иные, как тот же «The Gift», представляли собой готовые рассказы с классической композицией. У каждого альбома имелась своя личность. У каждой истории голос рассказчика, часто отстраненный, оцепенелый, безоценочный. «Я вот пытаюсь реконструировать, как оно тогда было». Меня первым делом засосала не только даже сама музыка, сколько интервью N.M.I. 1974 года, которое я прочел в 13 лет. Вот тогда-то я и заглотил крючок: Его взгляды, его личность, уличная смекалка, отвращение к интервьюеру. Он как раз был в фазе Sally Kent's Dance, самого коммерчески успешного, и самого осмеянного альбома всей его карьеры. Обдолбанный, конечно. Я захотел узнать, кто такой Лурит. и потому скупил и взял послушать все, что только мог. А все из-за интервью, которое было про истории и про то, как они становятся песнями. Я был фанатом Боуи. Это значит, что в 13 я не то купил, не то позаимствовал «Трансформер», а потом кто-то дал мне ацетатку «Life at Maxis, Kansas City», и я уже был фанат «Люрида» и группы Velvet Underground. Я охотился буквально за всем, прочесывал музыкальные магазины от и до. Музыка Лурида стала настоящей звуковой дорожкой ко всему моему отрочеству. В 16 я пережил первое расставание с девушкой и крутил Берлин без остановки, пока друзья не начали за меня беспокоиться. Еще я много гулял под дождем. В 1977 году я собирался петь в панк-группе, решив, что, чтобы петь, совершенно не обязательно уметь это делать. Вот Лу отлично обходился тем, что у него сходило за голос. Достаточно просто хотеть рассказывать в песнях истории. Вот и все. Брайан Ино говорил, что когда вышел первый альбом Velvet Underground, его купило всего тысяча человек. Зато все они потом создали свои группы. Вполне возможно, это и правда. Но некоторые из нас заслушали до дыр леудид, а потом принялись писать тексты. Я видел, как в историях, что я читал, на каждом шагу всплывают песни Лу. Уильям Гибсон написал рассказ под названием «Горящий хром». Это был его подход к песне Velvet Underground, Pale Blue Eyes. «Песочный человек» — комикс, который сделал мне имя. Просто не случился бы, нибудь, Лурида. «Песочный человек» воспевает маргиналов, людей на краю. Среди его милизмов и среди более крупных тем Морфея, сна, самого сэндмена Есть одна, значащая для меня больше всех остальных. Это принц-рассказчик, которого я украл из I'm Set Free. Я был слеп, но теперь прозрел. Что ради бога случилось со мной? Принц-рассказчик рядом идет. Когда мне понадобилось отправить Сендмена в ад, Я крутил луридовскую Metal Machine Music, которую сам для себя описал как «четыре стороны аудиопомех на такой частоте, от которой животные с чувствительным слухом бросаются со скал, а толпы впадают в слепую безрассудную панику» целыми днями на протяжении двух недель. Это помогло. Он пел о совершенно пограничных, трансгрессивных вещах, всегда на грани того, что вообще можно сказать. Чего стоит хотя бы упоминание орального секса «Walk on the wild side», хотя в ретроспективе куда важнее оказались легкие гендерные сдвиги, то, как непринужденно «Трансформер» превратил зарождающуюся гей-культуру в мейнстрим? «Музыка Лурида» оставалась частью моей жизни всю дорогу, независимо от всех прочих ее событий. Свою дочь я назвал Холли в честь уорхолловской суперзвезды Холли Вудлоун, которую обнаружил «Walk on the Wild Side». Когда Холли стукнуло 19, я сделал ей плейлист из песен, которые она любила маленькой девочкой. Тех, что помнила и тех, что забыла, что в конечном итоге вывело нас на взрослый разговор с двух заглавных букв. Я вытаскивал песни из глубины ее детства. «Nothing compares to you. I don't like mondays, these foolish things». И вот тут-то и вылезла «Walk on the wild side». «Это в честь этой песни ты меня назвал?» осведомилась Холли на первых же басовых нотах. Ага, сказал я. Начал петь Лу. Холли прослушала первый куплет и в первый раз в жизни по-настоящему расслышала слова. Побрила ноги, и он стал ею. Он? Точно, сказал я, храбро принимая удар. У нас все-таки был разговор за главной буквы. Тебя назвали в честь Трансвестита из песни Лурида. «О, папа!» — она улыбнулась, будто солнце просияло. «Я так тебя люблю!» Потом схватила какой-то конверт и записала на обратной стороне то, что я только что сказал, на случай, если забудет. Вряд ли я ожидал, что разговор с заглавной буквы может пойти вот так. В 1991 году я брал у Лурида интервью по телефону. Он был в Германии и как раз собирался на сцену. Такой заинтересованный, вовлеченный, энергичный. Очень энергичный. Он только что опубликовал собрание песенных текстов с комментариями. Оно вполне тянуло на роман. Где-то год спустя я встретился с ним за ужином, который давала мой издатель в DC Comics Лу хотел сделать из Берлина графический роман. Ужинать с ним непросто. Он был впечатлительный, вспыльчивый, едкий, смешной, самоуверенный, умный и воинственный. С таким еще нужно потягаться. Издатель ляпнула, что дружила с Уорхоллом и заработала от Лу допрос третьей степени с целью выяснить, правда ли она была ему другом и насколько настоящим. Примечание. Допрос третьей степени, то есть с применением активного психологического, а иногда и физического воздействия с целью добиться признания обвиняемого. Конец примечания. Прежде чем перевести речь на меня и на комиксы, он устроил мне практически устный экзамен по хоррор-комиксам 50-х и отругал за то, что в написанный мной выпуск чудо человека, я вставил одну его Лурида фразу. Я сказал, что больше узнала почерки Уорхолла из его текста Songs for Drella, чем из всех прочитанных мной биографий и дневников самого Уорхолла. Кажется, Лу остался доволен. Экзамен я сдал, но второй раз нарываться на него был решительно не намерен и вообще варился в этой кастрюле достаточно долго, чтобы понимать, творец не равняется творчеству. Лурит сообщил мне Лу, это такая маска, чтобы держать людей на расстоянии. Я, признаться, был совершенно счастлив оставаться на расстоянии и вернулся в лагерь фанатов, чтобы радоваться волшебству по возможности без волшебника. Сегодня мне очень грустно. Его друзья шлют мне горестные электронные письма. В мире стало темнее. Лу хорошо знал и такие вот дни. «Во всем есть частичка волшебства», — говорил он нам. «А потом непременно утрата, чтобы все выровнять». Первоначально опубликовано в выпуске «Гардиан» от 28 октября 2013 года. Я написал это в поезде между Лондоном и Бристолем в тот день, когда узнал о смерти Лу. Кое-что я позаимствовал из интервью статьи, которую написал в 1991 году. Почти все это я потом вычистил из текста, так как статья идет в этом издании следующим номером. Но некоторые фразы вам могут показаться определенно знакомыми».